«Орегано!» — в ответ на мой вопросительный взгляд сообщил брендес, указывая куда-то вниз, по левому борту. И действительно, далеко под нами, чуть ли не над самыми вершинами стволов великанов, шел двухмачтовый парусник капитана Миккейна. «Снижаемся!» — распорядился я. «Пройдем чуть выше. Спросите, может быть, им требуется наша помощь?» Навигатор кивнул, после чего извлек отполированную металлическую пластину с отверстием посередине. Гелиограф. Удобнейшая вещь для того, чтобы в солнечную погоду обмениваться сообщениями с другим кораблем или даже с Землей. Через некоторое время с Орегано последовали ответные вспышки. «Все нормально. Помощь не требуется», – прочел я и следом. «Почему задержались?» Навигатор взглянул на меня. «Что, мол, им ответить?» Обстоятельства. Подробности в апситолете. С госпожой Роквель все хорошо. брендес повернул гелиограф так, чтобы в нем отражалось солнце. Затем, глядя сквозь отверстие в пластине на Орегана, начал быстро в определенной последовательности прикрывать ее ладонью. Я взглянул на него повнимательнее. Аднер непременно должен был все уже рассказать. Времени хватало. После его ухода прошло не меньше часа. Но Рионель выглядел таким же, как и всегда. Так же обычно смотрелся и находящийся за штурвалом Гвинаэль. И я уже было засомневался в том, что Аднору хватило решимости, когда увидел его рядом с Амбруазом. Барни что-то рассказывал на всякий случай, держась на пару шагов в стороне от повара. «Наверное, я поступил с ним жестоко». «Ну а сам он как со всеми нами поступил?» Сверху апситолет меня нисколько не впечатлил. Несколько кажущихся бесконечными улиц, вытянувшихся вдоль правого берега реки Магруа, сплошь застроенные одно- и двухэтажными домами. Единственное высокое здание представляло собой городскую ратушу с высоким шпилем и колокольней. И трущобы. Так много трущоб я не видел еще нигде. С неба казалось, что они атакуют Апситолет со всех сторон, прижав его к реке, и когда они с ним покончат, вопрос времени. Поле, где садились летучие корабли, явно было отвоевано у джунглей, узкое и неровное. На краю, где оно упиралось в заросли, среди деревьев тоже виднелись лачуги. «Обязательно надо, на всякий случай, выставить вахту на ночь», – размышлял я, глядя на них. Несомненно, стража поле охраняет, но этот шаг не будет лишним.